Роган застонал, карабкаясь в пустой брюхо самолета, но тут же справился с собой и начал выкрикивать слова прощания и благодарности, перекрывая рев двигателей. Когда наконец самолет поднялся в воздух, он с наслаждением вытянул ноги на холодном полу и философски заметил: "Подумать только, я помню время, когда в самолетах были" сиденья. Валентина сочувственно усмехнулась. — Лично я помню время, когда в уборных был душ, а не ставили с с холодной водой. Оба засмеялись, и Валентина тихо спросила. — Ты ведь не возражаешь, если мы продолжим турне, правда, Роган? — Нет, — ответил он сам, удивляясь тому, что говорит правду. — Пока... «Ты хочешь, чтобы в меня стреляли, Валентина? Я готов на все. Куда дальше?» «Куда прикажет командование?» — засмеялась Валентина, но думала при этом не о Западной Европе, а о Греции, партизанах и опасности, которую не сможет разделить Савидалом. Три месяца спустя они вернулись в Нью-Йорк. В объединенном отделе организации досуга войск, наконец, вспомнили о них, и хотя Валентина не хотела возвращаться, пришлось, однако, подчиниться приказу, в конце концов, она находилась на военной службе. После радостной встречи с Александром она села в поезд и отправилась в город, который покинула так много лет назад». Голливуд восторженно приветствовал ее. В первый же вечер после приезда Валентина поехала на концерт в Голливуд Боул. Это огромный амфитеатр под открытым небом, где даются спектакли, концерты и проводятся богослужения. И как только вошла, взгляды всех зрителей устремились на нее и... От яруса к ярусу пробежал шепоток. И тут весь зал разом поднялся, и ей устроили овацию. Валентина улыбалась, махала рукой и чувствовала, как слезы жгут веки. Она никогда не жаждала окунуться с головой в пьянящее веселье ночного Голливуда, однако сейчас ее принимали с искренней, необычайной любовью и симпатией и полным отсутствием профессиональной зависти. Она дома, наконец-то дома, здесь ее место, с того дня, как она впервые очутилась на съемочной площадке Уорлд Уайт. Ровно через сутки позвонил Тео. Это будет их первая встреча спустя десять лет. Тогда она, не оборачиваясь, ушла из его кабинета. Только немногие звезды из тех, кто был знаменит в то время, сохранили славу и красоту. Спиртное, наркотики, громкие скандалы, неудачные романы уничтожили остальных. Валентина, однако, в тридцать лет стала еще прекрасней. Тео лишний раз убедился, что ее красота не временный, случайный дар небес. Она обладала каким-то неуловимым очарованием, сказочной магией волшебницей, феи таинственностью, присущей лишь ей, естественной и неотразимой. Уже не в первый раз он задавался вопросом, откуда она явилась, что успела пережить, прежде чем привлекла внимание Видала. Никто не знал. Даже сам видал. Вопреки современной моде, ее волосы не падали свободно на плечи. Тяжелый узел скреплялся двумя черепаховыми гребнями. Обожание публики ничуть не прибавило ей тщеславия и нелепых претензий. Достоинство ее было врожденным, а к славе она относилась так же спокойно, как к чему-то обыденному. Однако она изменилась. Искорки смеха, так легко вспыхивавшие в ее глазах в те годы, когда она работала с видалом, навсегда исчезли. Теперь во взгляде светила строгательная грусть, даже когда Валентина улыбалась. Доброе утро, мистер Гамбет, сказала она легкой грациозной походкой, пересекая комнату. «Что еще за мистер Гамбета?» — сделанной строгостью проворчал тот. «Тео! Просто Тео!» «На время нашей последней встречи вы потребовали называть вас именно так?» — лукаво усмехнулась Валентина. Тео покраснел. «Много воды утекло с тех пор. И много денег», — добавила Валентина. Тео, вспомнив огромную неустойку, которую ей пришлось выплатить за разрыв контракта, запрокинул голову и громко фыркнул. Остроумие у нее не отнимешь. Достойная соперница во всех их словесных баталиях. На свете существовало очень мало женщин, которые бы нравились ему так, как она, и все же смех его внезапно оборвался. «Именно она!» Бросила Видала, когда тот лежал в больнице, да еще в таком тяжелом состоянии. Она даже не позвонила, не справилась со здоровьем близкого ей человека. Видал узнал о ее помолвке с другим из газет. Тео тряхнул головой, пытаясь отбросить все ненужные мысли. Он здесь по делу, его личные симпатии и антипатии не имеют ничего общего с бизнесом. — Садитесь, Тео и расскажите, что привело вас сюда. Будто вы не знаете, — ухмыльнулся он, оглядывая светлую и просторную комнату с окнами до потолка, выходившими на каньон. Снаружи виднелся дворик, где стоял обеденный стол, со стеклянной столешницей росли цветы и порхали птицы. Чуть подальше серебрилась вода бассейна, на поверхности плавали белые цветы. У Валентины всегда был дар превращать в дом любое жилище. Тео уселся на удобный мягкий диван и без обиняков заявил. — Я хочу, чтобы вы вернулись в Уайт. Я могу работать на любой студии в этом городе. Тео слегка улыбнулась Валентина. — Почему после всего, что случилось между нами, я должна опять начинать сначала? — Тео одобрительно покосился на простое платье из кремового шелка, облегающее талию бедра и полупрозрачным вихрем, кружившееся у колен. Из драгоценностей на ней сегодня лишь жемчужная нить. Потому что мы понимаем друг друга, Валентина. Потому что вместе мы создадим великие картины, еще прекраснее, чем прежде. Валентина покачала головой. «Нет, Тео, я никогда больше не свяжу себя контрактом ни с одной студией. Буду играть в фильмах по своему выбору и не стану пересмыкаться перед продюсерами». «Не нужно», — кивнул Тео. «Сделаем, как вы хотите. Заключим договор на один фильм, а потом будет видно». «А что, если мы рассоримся из-за сюжета?» «Никогда». «За вами остается последнее слово». Валентина ошеломленно качнула головой. «Тео, вы невозможны. То, что вы предлагаете, просто неслыханно. Ни сценарист, ни звезда, ни режиссер не имеют таких прав. Режиссера можно заменить на половине фильма». И так не раз делалось. Более того, даже снятый фильм не раз перекраивался и переделывался дирекцией без ведома режиссера и актеров. «Знаю», — согласно кивнул Тео, — «и дирекция студии делает это по моему приказу. Я несу ответственность перед банками и акционерами. Создание фильма — это бизнес, не фильм, каким бы он ни был талантливым плохой фильм». Если публика не валит на него валом, независимо от моего личного мнения или мнения критиков о картине, это провал. Главная прибыль, и вы знаете это так же хорошо, как и я. Да, и не желаю иметь с этим ничего общего. Я хочу играть в хороших картинах, творческих, картинах, которые заставляют людей думать и чувствовать». «Так и будет!» — с обескураживающей готовностью объявил Тео. «Война изменила людей. Зрители становятся разборчивее и хотят получить больше, чем тот бред, которым мы их пичкаем. Я готов рискнуть, но только если вы будете со мной. Я согласен быть таким смелым и дерзким, каким вы пожелаете меня видеть. Ну, что скажете?» Это просто смехотворно. Ведь она поклялась, что ноги ее не будет в Ворлдуайт. Однако именно эта студия была ее духовным домом, и Тео предлагал то, чего Валентина хотела больше всего на свете. Ее улыбка стала сияющей, слепительной, неосознанно чувственной. Тео ощутил прилив желания только что он считал невозможным простить ей те муки, что она причинила Видалу, однако мгновенно все забыл. Невероятно, немыслимо, чтобы эта женщина оказалась такой черствой. Наверное, Видал просто бредил. Скорее всего, Валентина никогда не хотела выйти за него замуж. Что, если те полные ужаса, дни ожидания, ничто иное, как плод воспаленного воображения Видала? «Война привела в Голливуд много талантливых людей». Осторожно, — начал Тео, — они десятками бежали от Гитлера. Томас Манн, Бертольд Брехт, нам повезло, в жизни не видел, чтобы столько лучших писателей мира собралось одновременно в одном месте. Но вот лучшего режиссера у нас нет. Улыбка Валентины померкла, лицо внезапно застыло. Все ваши предыдущие фильмы ставил Видал. Пока он не вернется домой, вам придется работать с другими режиссерами. Длинные пальцы красивых рук конвульсивно сжались. Я больше не смогу работать с Видалом. На силу выговорила она и Тео. Потрясло мучительное страдание, промелькнувшее в ее взгляде.